Ни мытьем, так катанием ни дружескими просьбами, так начальственными посулами. «Ах, Юрка, Юрка, Юрочка!» — мягко произнесла она, снова открывая дверь. «Я уже сказала, не пройдет».